Глава пятнадцатая. Сказка про барабашку. В каждом доме, начала я негромко и плавно, живут маленькие человечки хламовые. «Кто-кто?» — округлил глаза Мартин. «Тише ты!» — шикнула на него Ларина. «Пусть рассказывает». «Это человечки ростом не больше пальца», — сказала я. «Очень лохматые и шустренькие». «Людей они не обижают, но очень уж любят таскать всякие вещи». «Какие вещи?» — на этот раз меня перебила Ларина. «Те, которые лежат не на своем месте», — заговорщицки подмигнула я, — «которые бросили, где попало». «И что?» — наморщила она нос. «На то и прислуга, чтобы все убирать». «Да уж, аристократическое воспитание. Конечно, они в чем-то правы». Но в этом доме пока не хватает прислуги. Однажды в одном красивом особняке завёлся очень хитрый человечек, сказала я. По имени Барабашка. Ему нравилось забирать именно то, что было больше всего дорого хозяевам. А в этом доме жили дети мальчик и девочка. Свои любимые игрушки они никогда не возвращали на место. Играли и бросали где угодно. А коварный хламовой долго-долго подбирался к этим игрушкам. У девочки кукла, а у мальчика самый настоящий маленький рыцарь на коне. — Рыцарь — это кто? — наморщив лоб, спросил Мартин. — Такой воин в блестящих доспехах, — сказала я, вспоминая, были ли в этом мире рыцари или нет. В конце концов, тут было так много знакомого мне, что я иной раз спуталась в истории и мифологии о Верее. И, наконец, когда дети ушли на прогулку, он спрятал их в самый-самый тайный секретный тайник, куда складывал свои сокровища. Дети слушали, затаив дыхание, и я продолжала. Дети вернулись и стали искать свои игрушки. Долго искали их, даже прислугу всю позвали, но никто ничего не нашёл. А человечек тихомолку посмеивался. Он думал, что он самый хитрый и ловкий. Но на помощь к детям прилетела фея. Поспешно сказала я, заметив, что у маленького Мартина подрагивает нижняя губа, словно он хочет зареветь. Фея позвала детей и стала вместе с ними расставлять все игрушки по их домикам, полкам и коробкам. И тогда, когда залежи игрушек покинули пол, освободился тайный проход к тому месту, где коварный человечек Барабашка запрятал игрушки. Тогда фея уменьшилась и уменьшила детей до размера игрушек, чтобы они смогли пройти по тайному проходу. Там они нашли и куклу, и рыцаря, и ещё много-много игрушек. А барабашка? спросил Мартин, который уже передумал плакать. А он разве не стал драться? Не стал. Разве бы он мог справиться с феей? сказала я. Ух, я бы ему вот так, вот так, я бы его победил! подышавился Мартин. И чего он дальше сделал? поинтересовалась Ларина. обиделся и ушёл из этого дома навсегда, сказала я. А я бы его победил, продолжал расходиться Мартин. Это всё неправда, сказала Ларина. Таких не бывает. Как это не бывает? Смотрите-ка. Я вынула из кармана что-то, зажатое в кулаке, и, помедлив несколько секунд для пущей драматичности, открыла. Не узнаёте? Чья это? На моей раскрытой ладони блеснуло маленькое детское колечко и, шитое серебром, маленькое седло для лошадки. «Ой, мое!» — сказала Мартин, хватая игрушку. «Это мне мама подарила!» — Ларина вцепилась в кольцо и прижала его к груди. «Я думала, оно навсегда пропало!» «Я же фея! Я могу иногда творить чудеса!» — сказала я, подмигнув и снова вынув из кармана сжатый кулак. Дети воззрелись на него, ожидая чуда. Я повторила фокус ещё 3жды, и они снова и снова узнавали и хватали вещи, которые потерялись когда-то. Но больше всего, конечно, Ларина была рада колечку. Я его больше никогда не потеряю, я его всегда носить буду. Она примеряла колечко то на один, то на другой палец, потому что носить на безумьяном его ещё не могла. Оно было чуть великовато для её тонкого пальчика. Можно положить в надёжное место, подмигнула я. Нет, помотала она головой. А если этот барабашка опять украдёт? Пусть только попробует, воинственно заявил лорд Мартин, размахивая рукой, словно там была зажата сабля. Я его вот так, вот так не сумеет, сказала я. Мы можем положить его в шкатулочку. И я зачарую её так, что ни один хламовой не сунется, особенным защитным заклинанием. И так можно будет сделать со всеми местами, где хранятся все ваши любимые игрушки. Только их придётся теперь возвращать на место после каждой игры. Ну, это скучно, проныл Мартин. Я лучше его с саблей. Зато терять и не находить очень весело, возразила я. И барабашка не будет с тобой сражаться, сказала Ларина брату. Он же хитрый, приходит только когда мы гуляем. Тогда я не буду гулять, буду всегда-всегда дома сидеть, продолжал увиливать мальчик. Ну и сиди. Я тогда на горку кататься без тебя пойду, вздёрнула носик Ларина. Я тоже хочу на горку, немедленно заныл брат. Тише, сказал я строго. Конечно, вы пойдёте кататься, лорд Мартин. Но мы вместе будем класть вещи в зачарованные места, чтобы ничего-ничего не пропадало. А сейчас я могу рассказать вам ещё одну сказку. Хотите? Анна одни и вещи пока положим сюда. Я достала из кармана шёлковый мешочек и принялась складывать в него мелочи, кроме кольца, разумеется. А завтра утром мы всё это положим куда надо. А барабашка его ночью не украдёт? спросила Ларина. Ни в коем случае, это волшебный мешочек, сказала я, кладя его на белую с золотым тумбочку и затягивая завязки. А теперь слушайте. Следующая сказка была тихой, спокойной, и рассказывала я её монотонно и плавно, так что дети довольно быстро заклевали носами. Первой уснула Ларина, через минут 10 засопел и Мартин. Я же, посидев ещё чуть-чуть для верности, встала И стараясь ступать потише, вышла из детской. Да, конечно, я не рассчитывала, что после сказки дети такого возраста начнут ежедневно складывать игрушки на место. Но если они будут делать это хотя бы иногда, то мне станет хоть немного до да полегче. А если ещё и убрать часть игрушек, которыми они давно не играют, и отправиться вместе на поиски, надо будет подать идею Летиси. Ох, спасибо. Поблагодарила меня та, когда мы уютно устроились на кухне. Я терпеть не могу их укладывать на ночь. Давай я тебе тоже чем-нибудь помогу, а? Что ты будешь делать завтра? Завтра? Я задумалась. Надо в расписание глянуть, конечно. Сомневаюсь, что у Литиси будет время толком помочь мне, но по крайней мере, кое-что рассказать она сможет. Да, и идея одна возникла. Я, наверное, загляну на чердак. А, да, я тут ключик нашла, сказала я, вытянув свою находку за ленточку. Не знаешь, от чего он? "Нет", наморщила лоб Литисия, хотя есть ощущение, что я его где-то видела.